Предложение с обособленными членами. В пункте пятом разбора простого предложения назвать, какой член предложения обособлен и указать способ его выражения.